Часть третья. Бейли Мир. Глава 8 Поселенческий мир. Корабль «Диджи» снова был в космосе, в вечном, неизменном, бесконечном вакууме. Он взлетел не слишком скоро. По мнению Гледи, которая плохо переносила напряженность ожидания возможного появления другой надзирательницы с другим усилителем, Тот факт, что смерть в этом случае была бы быстрой, как-то ее не удовлетворял. Только после взлета, когда раздалось мягкое шипение протонных струй, она успокоилась и решила лечь спать. Засыпая, она думала, как странно, что в космосе она чувствует себя в большей безопасности, чем в мире своей юности, который во второй раз оставляет с большим облегчением, чем в первой. «Нет, Солярия уже не была миром ее юности». Она стала планетой без человечества которую охраняли жалкие пародии на людей. Гуманоидные роботы. Насмешка над ласковым Дэниелом и рассудительным Жискаром. Наконец она уснула, и Дэниел, и Жискар, стоявшие на страже, снова могли поговорить друг с другом. Друг Жискар, я почти уверен, что это ты уничтожил надзирательницу. Выбора не было, друг Дэниел. Это была чистая случайность, что я появился вовремя, потому что все мои чувства... «Были заняты поисками людей, но я никого не находил. Я бы не понял важности происходящего, если бы не ярость и отчаяние Леди Гледи. Я почувствовал это на расстоянии и прибежал как раз к стати. В этом смысле Леди Гледи действительно спасла положение. Во всяком случае, что касалось существования капитана и твоего, я мог бы еще спасти корабль, даже если бы не успел уберечь вас». Он помолчал. Но я нашел бы это крайне неудовлетворительным, друг Дэниел. «Я благодарю тебя, друг Жискор», — серьезно и торжественно произнес Дэниел. «Я рад, что тебя не смутила человеческая наружность надзирательницы. Это замедлило мои реакции так же, как моя внешность смутила ее». Друг Дэниел, ее физический облик для меня ничего не значил, потому что я рассмотрел рисунок ее мыслей. Он был так ограничен и так резко отличался от человеческого, что мне не пришлось делать никакого усилия, чтобы узнать в ней робота. Определение ее как не человека было таким ясным, что я сразу отреагировал. В сущности, я не сознавал своих действий, пока не произвел их». «Я так и думал, друг жискор, но хотел подтверждение, что не ошибся. Значит, ты не чувствовал дискомфорта, когда убивал ту, которая по виду была человеком?» «Нет, поскольку это был робот». «Мне кажется, я тоже мог бы убить ее» но страдал бы потом от закупорки позитронных цепей, хотя и понимал бы, что она робот. Гуманоидную внешность, друг Дэниел, нельзя не принять во внимание, если приходится судить только по ней. Зрение гораздо более проворно, чем дедукция, а я видел ее внутреннюю структуру и сосредоточился на этом, поэтому мог игнорировать ее физический облик. А как, по-твоему, чувствовала бы себя надзирательница, уничтожив нас, если исходить из структуры ее мыслей, Она получила исключительно сильные инструкции, и у нее не было сомнения, что ты и капитан, не люди по ее определению. Но ведь она могла убить и мадам Гледи. В этом мы не можем быть уверены, друг Дэниел. А если бы она это сделала, могла бы она пережить это, как ты думаешь? Жискар долго молчал. У меня не было времени изучить рисунок мыслей, наконец сказал он. Не могу сказать, каковы были бы ее реакции, если бы она убила мадам Глэдию. «Я представляю себя на месте надзирательницы, и мне кажется, что я мог бы убить человека ради спасения другого, которого по каким-либо причинам необходимо спасти. Но сделать это было бы трудно, и это нанесло бы мне ущерб». Голос Дэниэла дрогнул. «Но убить человека, чтобы уничтожить тех, кого я считаю не людьми, совершенно немыслимо». Она просто угрожала. Она не шла дальше угроз. А могла бы? Откуда нам знать? Мы же не знаем, какие инструкции она получила. Но разве могут инструкции совершенно отрицать первый закон? Я вижу, что целью нашего разговора был именно этот вопрос. Я не советую тебе идти дальше, сказал Жискар. дэнилу прямо продолжал. Я поставлю его условно. Это не факт. Это можно считать фантазией. «Если бы инструкции были строго ограничены определенными условиями, если бы инструкции были даны достаточно подробно и достаточно убедительно, возможно ли убить человека ради цели менее важной, чем спасение другого человека?» «Не знаю», — ответил Жискар шепотом, — «но подозреваю, что это возможно». «Но если твое подозрение справедливо, это означает, что при особых условиях можно нейтрализовать первый закон». Значит, и другие законы могут быть изменены и даже отменены. Следовательно, законы, в том числе первой, не абсолютны, а являются таковыми, какими должны быть, по мнению создателей роботов. Хватит, друг Дэниел, не продолжай. Ещё один шаг, друг Жискар. Партнёр Иллайдж обязательно бы сделал этот добавочный шаг. Он был человеком. Он мог. Я должен попытаться. Если законы робототехники... «Даже первый не абсолютный, и если люди могут модифицировать их, не окажется ли возможным, что и мы в подходящих условиях можем лю...» Он замолчал. «Не надо», — слабо сказал Жискар. «Не буду», — сказал Дэниел изменившимся голосом. Они надолго замолчали. Их позитронные пути с трудом преодолевали наступивший беспорядок. Наконец Дэниел сказал. «Возникают другие соображения». Надзирательница была опасна не только из-за полученных ею инструкций, но и из-за своей внешности, которая могла сбить с толку и обмануть любого человека, как я невольно обманул матроса первого класса Ниса. Он явно не знал тогда, что я робот. И что из этого следует? На Авроре в Институте робототехники было сконструировано множество человекоподобных роботов под руководством доктора Амадира по чертежам доктора Фастельфа. Это общеизвестно. Что произошло с этими роботами? Проект провалился. Это общеизвестно, в свою очередь сказал Дэниел. Но это не ответ. Что случилось с гуманоидными роботами? Можно предположить, что их уничтожили. Такое предположение не обязательно правильно. Были ли они на самом деле уничтожены? Это было бы самое разумное. Что еще делать при провале? Почему мы полагаем, что роботы не удались? Ведь кроме того, что они исчезли, мы ничего не знаем. Разве недостаточно того, что их убрали с глаз и уничтожили? Я не сказал уничтожили, друг Жискар. Этого мы как раз и не знаем. Мы знаем только, что они исчезли. Зачем же их просто убирать, если они негодны? А если они годны, то нет ли причины убирать их с глаз долой? Думаю, что нет. Подумай еще, друг Жискар. Вспомни, что мы говорили о человекоподобных роботах, которые, как мы теперь думаем, могут быть опасны именно потому, что человекоподобны. Во время нашей предыдущей беседы нам казалось, что на Авроре готовится план разгрома поселенцев. Мы решили, что цель этого плана уничтожение Земли. Я прав? Да, друг Дэниел. Тогда не может ли быть, что в центре этого плана доктора Мадира? Его неприязнь к Земле не уменьшилась за эти два столетия. Если доктор Амадира сконструировал множество гуманоидных роботов, куда их могли послать, когда они исчезли из виду? Не забудь, что если солярианские робототехники исказили три закона, то аврариане могли сделать то же самое. Ты хочешь сказать, что человекоподобные роботы были посланы на Землю? Именно, чтобы обмануть земляных человеческой внешностью и дать возможность доктору Амадира нанести удар по Земле. У тебя нет доказательств. Однако это возможно, подумай сам. Если это так, мы должны лететь на землю и каким-нибудь образом предупредить несчастье. Именно так. Но мы не можем лететь, если не полетит леди Гледи, а это вряд ли случится. Если ты сможешь повлиять на капитана, чтобы он повел этот корабль к земле, у мадам Гледи не будет выбора. Я не могу это сделать, не повредив ему, сказал Жискар. Он твердо решил ехать домой в Бейлимир. Мы должны устроить, если удастся, его путешествие на Землю после того, как он выполнит свою задачу в Бейлимире. Но тогда, может быть, уже поздно? Ничем не могу помочь. Я не могу повредить человеку. Если будет поздно, друг Жискар, подумай, что это может значить. Я не могу думать, что это может значить. Я знаю только, что не могу навредить человеку. «Значит, первого закона недостаточно, и мы должны...» Дэниел не мог продолжать, и оба робота беспомощно умолкли.